Пещера была крайне паршивая, и он её терпеть не мог. Но прожил в ней 5 лет, и за это время она стала для него каким-никаким домом. А людям свойственно беспокоиться о судьбе своих домов. А Артур Дент был как раз таким человеком, и поэтому он отправился в Эксетер покупать компьютер. Вот что на самом деле ему было нужно. Компьютер. Но он полагал, что прежде чем взять и ухлопать кучу денег на вещь, которую многие люди считают лишь игрушкой, надо поставить перед собой важную задачу. И он поставил перед собой вот такую вот важную задачу. Определить точное местоположение одной пещеры на доисторической земле. Так он и сказал продавцу в магазине. «Зачем?» – просил продавец. Трудный вопрос. «Ладно, за мнем», – сказал продавец. «А как это сделать?» «Ну, я надеялся, что вы мне поможете». Продавец вздохнул и сутулил плечи. У вас есть опыт работы с компьютерами? Артур подумал, не упомянуть ли об Эдди, бортовом компьютере Золотого сердца, который вмиг справился бы с этой работой, или о пронзительном интеллектомате, но решил придержать свои воспоминания при себе. "Нет", ответил он. "Весёленький денёк", сказал продавец, правда, не вслух. Так или иначе, Артур купил компьютер компании Apple. Ещё через несколько дней поставил на него специальные программы для астрономических вычислений и принялся составлять графики движения звёзд, а также чертить по памяти неуклюжие карты звёздного неба, которое он видел ночью из пещеры. Так он целюстремлённо трудился несколько недель, отбиваясь руками и ногами от назойливой мысли, что всё это зря. Сделанные по памяти чертежи не принесли никакой пользы. Артур даже толком не мог определить, сколько времени прошло на земле со времён его пещерной жизни. По приблизительным подсчётам Форда-префекта пара миллионов лет, с поправкой на тот факт, что Форд находился в сложных отношениях с математикой. Наконец он всё же разработал способ, который по крайней мере должен был дать хоть какой-то результат. Артур решил не думать о том, что компот из правил буравчика, расчётов на глаз и притянутых за уши догадки поможет ему определить ради что нужную галактику, да и то, если повезёт. Он просто взялся за дело и получил результат. И шёл этот результат правильным. Всё равно проверять за ним некому. Результат и правда оказался в правильном, но только благодаря целой цепочке необъяснимых случайностей, которыми заведует Фортуна. Впрочем, этого Артур так и не узнал. Он просто приехал в Лондон и постучал в нужную дверь. Ой, а я думала, вы сначала позвоните. Артур разинул рот от изумления. Входите, только на несколько минут, сказала Финччёрч. Я как раз собиралась уйти по делу.